Идти дальше. Я один, сказал Скел, борясь со слезами. Я не могу идти дальше. Смысла нет. Ты никогда не бываешь один, Мика Скел. Отец Пустоты всегда с тобой. Я не понимаю. Поймешь. Иди. Скел вытер слезы с лица, покрытого коркой грязи, и заставил себя двигаться вперед.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 мертвенное молчание. Снаружи была вопящая тьма. Авточувства Шара выхватили бесформенные противоестественные фигуры, которые еще сильнее изуродовала осколочными взрывами, изрешетившими пробитой торпедой коридор. Сенсоры зафиксировали характерный тошнотворный смрад варпа. Кархарадон расправился с первыми демонами, возникшими перед ним из темноты.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 сказал Тега Хуранге, прежде чем Экара успел ответить.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 коснулся земли. Шум двигателей снизился до виска холостого хода, а затем разом с лязгом затих. Ранник показалось, что внезапная тишина давит на нее. По коже поползли мурашки. Тяжелая фронтальная аппарель корабля находилась прямо перед ней, равно как и кабина с черным фонарем. А еще сияющая пасть пушки, тянущаяся вдоль верхнего ребра жесткости.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 Они обозначали свое присутствие, стреляя через открытое пространство и изводя имперцев малыми дозами страха. Ворфекс только начал обдумывать, не устроить ли, вопреки приказам, небольшую вылазку поубивать, как Ауспик засек приближение авиации. Все вдруг снова приняло интересный оборот. Будь проклят Кул, cool, но он оказался прав. На Зартак прибывали лояльные адептус Астартес. Ворфекс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 Занят. Протрещал воксе голос ударного командира Нуритоны. – Перекресток 93 Принято, отозвался Шар. Удерживайте позицию, мы идем к вам. Тактическое братство из второго отделения Третьей Роты возглавляло спуск в туннеле, связывающий участок с основными выработками. Они не встретили никаких признаков вражеского присутствия.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 — Требовательно вопросил Кулу Вокс. — Где он? — Под землей, мой брат. — Ответил Артар, командир четвертого когтя. — Один из лоэлистов провоцировал засаду, пока мы еще занимались вешкой. — Варп, забери его душу! — прорычал Кул. — Он не должен находиться ниже поверхности. Труппопоклонники теперь знают о нашем предыдущем.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 Мы продвигаемся, магиструт. По моим оценкам еще 10 минут, и мы проберемся к вам. Десять минут это слишком долго. Брат Феллиф предложил прикрепить наши крак гранаты. Оставить, мы сейчас с другой стороны. Никаких гранат. Продолжаем копать. На перекресток опустилась тишина, которую нарушали лишь резкие щелчки фиксаторов магазинов.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 Единственное, на что он мог рассчитывать – продвигаться дальше и молиться, что набредет на Скелла раньше, чем Изменник. «Продолжайте», – сказал Верховный Библиарий, не произнеся ни слова, 7-7 и один шестнадцать снова ушли. Недалеко. Пятое и седьмое отделение получили свою первую кровь на Зартаке в поперечнике СС-7.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 Они дрались со свирепостью тех демонов, которым отказывались поклоняться, стоя спиной к спине, царапая броней стены узкого поперечника и отвечая Кархарадонам ударом на удар, кровью на кровь. Впрочем, Лейлисты не собирались отступаться. Только не в этот раз. Пятое и седьмое отделения вырезали всех предателей, находившихся между ними. Последнего, оказавшегося посередине, порвали на части.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 В варб зрении Текахуранги на жутких ранах еще виднелись мерцающие остатки голубого эфирного пламени. Он запустил на повтор последнее сообщение 1.16 из Vox-журнала. «Мальчик!» Он был здесь. Библиарий огляделся, пронзая темноту авточувствами. Ничего. Он послал вовне свою астральную проекцию, прочесывая окрестные туннели.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 Мальчик умертвой кожи. Ша... Значит, для нас он потерян? Ещё нет. Предателю понадобится время, чтобы завершить свою Если мы сможем добраться до него раньше, чем видеть эмона, как то, быть может, у нас ещё будет шанс. Отведут в окружную хрень. Тем больше у нас причин продолжить наступление к скважину номер. Один. Сказал Шар. Мы потеряли связь с Красным Гневом. Я ненадолго остановил продвижение, пока мы пытаемся восстановить контакт. Я вернул царь, Скал. Они помогут ему найти. Тогда..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 они все чуяли запах битвы, пенящий аромат крови и выстрелов. Им не терпелось расправиться с чрезмерно самоуверенным врагом. Ждать оставалось недолго. Шар опять перешел на частоту отделения. Построение, расцветный прилив. Распорядился он, выбрав разомкнутый боевой порядок, который позволил бы максимально быстро выйти на контакт. Братаны впереди. Давай,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 опустившись на колени возле одного из сраженных гигантов, даже для них слишком жестокая, сказал Дортер. Создание варпа, предположил Ника. Может быть, мы так и не узнаем, заметил Сеха, изучая окутанный паром зал. Его волкитное ружье гудело от энергии. Подозреваю, что узнаем, произнес Шар. Он нашел каху.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 «Любого гонета Клакарельса и Нижней Западной Шеи. Можете их догнать?» «Они уже отступили, а преследование, скорее всего, подставит под удар оставшуюся часть моего отделения. Сходитесь к 10-му отделению и ожидайте дальнейших указаний», — распорядился Шар. «Они выслеживают нас», — произнес Тека Хуранги. «А мы их», — отозвался Шар, — «словно два хищника».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 которые постоянно отдавались по сотам лабиринта старой шахты и которые автоматически отфильтровывали авточувство его доспеха, голоса и стук бегущих ног, неприкрытых броней. Контакты подтверждаю, сказал Корди, передавая сообщение по командному каналу. Видишь? спросил ударный командир Экара. С тех пор как танк хищник застал четвертое отделение врасплох на перекрестке 445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 произнес Корди. вижу сюда, безоружные! Не стреляй. распорядился Икара. «Они нас захлестнут!» – предостерег Корди. «Мы здесь, чтобы провести их сбор, а не отстрел!» – сказал Икара. «Держитесь!» Корди активировал стабилизаторы, пытаясь прикинуть, из-за чего же во имя Отца Пустоты такая критическая масса тел направилась прямо на них. Общаюсь.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 Обрушились на последних выживших из четвертого отделения. Доступ разрешен. Начало записи в мнемохранилище. Временная отметка 3677875.m41, день 91. Локальное время зартака. Все узники исчезли. Мы с Вороном и боевыми сервиторами спустились в тюремные подземелья под участком. Все двери открыты.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 и вывел пик-трансляцию с него на мониторы в центре управления участка. Связь небезупречна. Но пока я пишу эти строки, техноадепт Джулио обновляет полученные кадры. Я вернусь к этим записям, когда у меня будет больше информации. Подписано. Дознаватель Аугим Зогву. Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Средства исполнить волю императора никогда не нуждаются в оправдании.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 вспомогательный путь номер один, ключ к окружной крепости. Она заставила себя поспешить в командный центр участка номер восемь. Колебаться было уже поздно. Именно эта мысль провела ее через безумие нескольких последних долгих дней и ночей Зартака, и она не собиралась отказываться от нее теперь. Просто продолжай идти. Она ввела код на дверной панели командного центра и вошла внутрь.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 Пробившись сквозь стену кровожадности, которая столь неожиданно нахлынула из глубин сознания юного скаута. Успокойся, это один девять, велел верховный библиарий. Кархарадон астро не теряют голову при первом же намеке на кровь. Резня должна всегда служить цели. Один девять склонил голову во мраке, тяжело дыша. «Что они? Настойчиво спросил Тека Хуранги. Скаут переключился с инфралинзы на ручной фонарь, осветив свою кровавую работу. Культисты, сказал он, те, что с черными руками, предполагаю, что их поставили охранять туннель. Не предполагай, выясни. Верховный библиарий. Тебе имплантировали амофагию, не так ли?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 крепко стиснув зубы и силе унять дрожь, пробегающую по изможденному телу. «Отвечай!» «Да...», да... — прохрипел Скелл. «Не бойся. Ты благословлен. Благословлен более, чем кто-либо из смертных, что я встречал за десять тысяч лет моей борьбы. В галактике мало таких особенных, как ты». «Почему?» Монстр схватил его, заставив вздрогнуть.